«Вы тоже говорили о моем благе, когда надели эти браслеты!» С кривой усмешкой перебила хозяина девушка, кивнув на плотные серые ленты у себя на запястьях. Но все же мне хотелось бы самой определять, что есть зло, а что есть добро для меня. Да ли он ничего на это не ответил, лишь криво усмехнулся и отвел взгляд. В комнате на какое-то время повисло молчание. «Ты хорошо знала императора?» Наконец-то прервал затянувшуюся паузу мужчина и тут же добавил, заметив, как девушка сморщилась, словно от сильной боли. «Впрочем, если не хочешь, не говори». «Я знала его даже слишком хорошо», все же произнесла Эвелина, кусая губы. «Иногда мне казалось, что я сама начинаю думать, как он. Это опугало и притягивало одновременно». «Он был жесток с тобой?» Осмелев, продолжил осторожный расспрос Аделеон. «Жесток?» — удивленно переспросила девушка. «Нет, я бы так не сказала. Ему не было в этом нужды. Думаю, он относился ко мне намного лучше, чем к остальным своим ученикам. Конечно, если не принимать в расчет первого этапа обучения, который был весьма болезненным». Чужачка опустила голову и глухо произнесла. «Одно время я бы пошла за ним даже в огонь пыточных младших богов». «Ты была влюблена в Демиэна?» — задал очередной вопрос Далион, и тут же поправился, увидев, каким яростным красным блеском сверкнули глаза девушки. «Прости, я не хотел тебя обидеть». «Больнее всего самому признаваться в своих ошибках», Чуть слышно пробормотала Эвелина. Не стоит продолжать этот разговор. Я и так рассказала больше, чем хотела. Мужчина улыбнулся и встал с дивана. Неторопливо подошел к окну, за которым разливался ночной мрак, и с несколько озабоченным видом взглянул на низкие небеса. — Уже скоро, — прошептал он. — Скорей бы, — неожиданно сказала имперка, и скривила уголки губ, в измученной гримасе. Неизвестность пугает больше. Больше они не разговаривали. Девушка лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к тишине внутри себя. Зверь замолчал, пожалуй, впервые за все это время, словно сберегая силы перед решающей битвой. Делеон неспешно прохаживался по комнате, иногда искоса бросая внимательный взгляд на девушку. Он не зажигал магического света. Лишь маленькая свечка чадила у изголовья Эвелины, бросая изломанные черные тени и темно-багровые всполохи на ее лицо. Девушка сама не поняла, когда началось превращение. Просто ветер вдруг разогнал тучи, и в окно заглянула полная луна. Прозрачные холодные лучи упали на пол комнаты, образовав своеобразную дорожку. Девушка запрокинула голову, подставляя лицо под, на удивление, теплый и мягкий свет луны. И вдруг замерла, почувствовав, как в животе рождается сладкая истома. Как тогда, когда ее ласкал Дэмиен. Бестыжая память сразу же в мельчайших подробностях нарисовала картину «Инициации». Тогда в покоях императора тоже было темно, но только в комнате висел тяжелый сладковатый запах благовоний, а не свежесть осенней ночи.